когда я впервые столкнулась с ужасом, который позднее пришел из Германии. Для тех, кто много путешествовал, думаю, кое-что было ясно уже тогда, но обыкновенным людям в 32-33 годах явно не недоставало способности предвидеть. Там, в гостиной доктора Гордона, играющего на пианино, я увидела первого в своей жизни нациста. Позднее я узнала, что жена его была еще более оголтелой нацисткой. Они выполняли в Багдаде определенную миссию, не только по части древностей и не только на благо своей страны. Они еще и шпионили за собственным германским послом. Есть вещи, которые, когда в конце концов убеждаешься в них, повергают в отчаяние. Глава пятая Мы вернулись в Англию в ореоле славы, и Макс все лето, не отрываясь, писал отчет об экспедиции. Некоторые из наших находок были выставлены в Британском музее. То ли в том же году, то ли в следующем вышла книга Макса об Арпаче. Макс сказал, что ее нужно издавать без промедления. «У археологов есть привычка надолго откладывать публикации», — сказал он, «а знания следует делать всеобщим достоянием как можно скорее». Во время Второй мировой войны, работая в Лондоне, я написала о нашей сирийской экспедиции. Я назвала книгу «Расскажи-ка мне, как ты живешь» и люблю перечитывать ее время от времени, вспоминая нашу сирийскую жизнь. На раскопках год похож на год, происходят одни и те же события, поэтому повторы неизбежны. И все же то были счастливые годы, нам было невыразимо хорошо вместе, и раскопкам сопутствовал успех. Годы с 1930 -го по 1938 вспоминаются как особенно удачные, так как они не были омрачены внешними невзгодами. По мере того, как работы становятся все больше, а тем более по мере того, как становится больше успехов, свободного времени человек оставляет себе все меньше. Но те годы были все еще беззаботными. Да, работы хватало, и тогда тоже, но она не поглощала нас целиком. Я писала детективные истории, Макс, книги по археологии, доклады, статьи. Мы были заняты, но не чувствовали постоянного напряжения. Поскольку Максу было затруднительно приезжать в Девоншир так часто, как ему хотелось бы, мы проводили там лишь Розалиндины каникулы, а большую часть времени жили в Лондоне, по очереди перебираясь из одного моего дома в другой и пытаясь понять, какой из них нам больше всего нравится. В один из тех годов, что мы прожили в Сирии, Карло и Мэри, искавшие для нас подходящий дом, составили целый список, и настойчиво рекомендовали мне посмотреть дом номер 48 по Шеффилд-террас. Как только я увидела его, мне захотелось поселиться в нем, как не хотелось еще поселиться ни в одном другом доме. Дом казался идеальным. Смущало, пожалуй, лишь одно — в нем был ненужный подвал. Комнат насчитывалось не так много, зато все просторные и пропорциональные, как раз то, что нужно. При входе справа была большая столовая, слева – гостиная. Дверь на лестничной площадке между первым и вторым этажами вела в ванную и туалет, а на втором этаже справа, над столовой, вход в комнату такого же размера, что и столовая, и там помещался кабинет Макса с библиотекой. Обширная площадь позволяла расставить здесь большие столы для бумаг и археологических находок. Слева над гостиной мы устроили свою спальню. На верхнем этаже были еще две большие комнаты, а между ними маленькая. Ее отдали Розалинде.